У меня силы не хватит, наверное. Да вроде целы, вы давайте за край его, а я здесь упрусь». Дружными усилиями приподняли бревно, отодвинули в сторонку. Горбун тут же начал активно ворочаться, червем выползая из завала. «Не спеши, у тебя, может, спину повредило, вон как завалило».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 Уйдет он раны свои тухлые зализывать. Надо бревна растащить. Там ведь, наверное, всех, кто здесь жил, завалило. Потом растащат. Ничего им под развалинами не сделается. В схроне под полом бабы с требетней укрылись. А если не укрылись, то дуры полные. Значит, и нечего таких торопиться выручать. Пущай теперь отдохнут под бревнышками. Крики со стороны ворот усилились, причем настрой их стал злорадно торжествующим. Тук, сплюнув кровью, насторожился, склонил голову, прислушиваясь точь-в-точь, точь, как зеленый. Радостно пояснил. «Рожок гудит, сэр Флорес на подходе, к атаке готовится. Быстро он что-то, драка ведь только началась, а теперь и закончится. Мало погони».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 В хаосе скоротечной схватки даже не заметил, что и мне досталось. Чуть выше колена штанина разорвалась, под прорехой обнаружилась рваная рана, уродливая, но на удивление малокровная. Еще две поменьше тук нашел на левой лопатке, и предплечье правое сильно сцарапало рукав в хлам истрепался. Не оружие поработало».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 И писанная красавица, вам она понравится, пойдемте. Подошли к какой-то избе, где Тук уверенно нашел на жердевом полу замаскированную крышку погреба. Поднял, гаркнул в темноту. — Трея, явись предо мной во всей своей ослепительной красе. Хватит прятаться, надо кое-кому шкуру подлатать. — Кому? — уточнил из мрака сварливый женский голос. Для почина с меня начни, а там помоложе, может, кого тебе найдем. Мне зашить пару дыр надобно». «Сходи к демам в свинарник и набери лопаты и то, чего там много под ногами найдется. Этим вот и замажь свои дыры, чтоб побыстрее сгнил потом». Злобно посоветовала добрая лекарка. «Выбирайся, сказано, некогда мне с тобой лаяться, плечо мне побило сильно».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 Угроза все же подействовала. Из-подпола вылезла угрюмая толстуха не очень юного возраста. Не переставая ворчать, высекла огонь, зажгла светильник, потянула рыбной вонью, при тусклом неровном свете обернулась ко мне, охнула. Господин полуденный страшный, не гневайтесь. Не знала я, что вы здесь вот и молол чепуху, а то достал уже этот кабелин до невозможности всех!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 Тук, похоже, очень неординарный человек. Трея вытаскивала из раны щепки без обезболивающего и не церемонясь. Но горбун, спокойно, будто на печи лежит и в потолок поплевывает, кратко поведал о наших героических приключениях. Шайка Погони пожаловала к нам, бед делала немало. Ворота бурдюк начисто снес и несколько исп порушил, что у главной стены. «А как пошел к центру, так мы его с сыром стражем подкараулили и шкуру припалили. Начал гореть в двух местах сразу, проломил стену и в реку сиганул. А мелочь сейчас сэр Флорис гоняет. Увидел он, как наши стрелы сигнальные пускают, и быстро вернулся». «И кто же вас потрепал?» «Так бурдюка потрепал».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 Воина, неловко прыгавшего на одной ноге, помогли доставить два товарища. Левая штанина у него побурела, кровь стекала на пол. Второго вообще занесли на плаще бесчувственным. Мельком его оглядев, лекарка послала ребенка за кузнецом. От удара сильно смяло шлем, и снять его не получалось. Медпомощь мне оказали. Чувствуя себя лишним, я вежливо поблагодарил за помощь,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 А живы остались, вот порадуемся. Кто знает, как оно все могло обернуться. Я и слов застольное сообразил. За вас, сэр-страж. Ловкого бурдюка продырявили. Не сделая этого, трудно бы пришлось. Много чего порушить мог, а так малым разором обошлось. И я с вашей помощью подобраться смог, мимо мелочи когтистой. Вот и прогнали его сообща. Так что за вас.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 «Ага, было такое дело. При развороте он шустро избу снес. На меня все это непотребство рухнуло. Уже когда замахнулся, в лоб мне бревном врезало, аж треснуло. Не кость, бревно треснуло, но все равно неприятно было. Выпьем». Из-за угла показался хромающий воин. Подсветив нас факелом, он, жадно облизав пересохшие губы, хрипло сообщил.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 И еще он позабыл, что лошади к темноте не очень-то приспособлены. Копыта подвернулось на вывороченном колу или в ямку угодило, уже не скажешь точно. Сэр Флорис, перелетев через шею лошади, на всей скорости столкнулся с другим колом. На этот раз невывороченным. Деревянное острие пронзило доспех насквозь. Рыцаря нанизало будто бабочку на булавку. Прямо в грудь.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 Аресат не уходил, так и стоял, неуверенно переминаясь, с ноги на ногу, поглядывая на меня жалобно растеряно. Странные люди, готовы подчиняться первому попавшемуся чужаку, лишь бы не брать дело в свои руки. «Но чего вытаращился?» «Сказано, сам бери командование над городком. Не думаю, что лучше тебя кто-то справится». «Так ведь...»